Позже, уже вернувшись домой, я размышляла над своей реакцией. Почему я испугалась своей радости при осмотре новой квартиры? Подавила бурные эмоции и стала осторожничать. А достойна ли я? Нет ли подвоха? А достаточно ли я хорошая, чтобы получать подарки от судьбы? Но мысль свою я не успела развить, поскольку раздалась трель мобильного. артём «Алло», — отозвалась я. «Привет, детка. Я уже знаю, что ты в Москве». «Привет, артём ответила я и замолчала, не зная, что ему сказать. «Интересно, это он обо мне спрашивал у Алевтины или Леша?» «Поужинаем где-нибудь», — тем временем предложил артём. Я задумалась. «Но надо же, надеялась, что за эти недели как-нибудь сумею привести в порядок свои мысли и желания, а, получается, запуталась еще сильнее. Я заеду за тобой через пару часов, ладно?» — спросил он настойчиво с напором. Помявшись, я сказала, ладно. Я приняла душ, высушила волосы феном, особо никак и не укладывая их. Надела платье, серенькое, простенькое, но милое, купленное как раз в последнем командировочном вояже. Сверху накинула темный, приглушенного свекольного оттенка плащ. Вдела в мочке серьги с аметистами, нанесла на лицо легкий тональный крем и блеск на губы. Туфли выбрала нейтральные, цвета беж, в тон колготкам. Вертясь перед зеркалом, я поняла, что очень нравлюсь себе в этом образе. Впрочем, я вдруг вспомнила Виолу, всю такую гламурно-сложно-сочиненную. Артем выбрал меня, но все же, получается, его так же тянуло и к ярким женщинам. Меня же невозможно было назвать яркой. Опять звонок. артём мой бывший суженный или не бывший?» «Детка, ты готова? Спускайся, я уже внизу». Я подхватила сумочку сбежала по ступеням и вышла из подъезда. Было еще светло, но сиреневая дымка уже опустилась на город. Притихли воробье, до того шумевшая в кустах сирени на которой еще только распускались листья. Птичий гомон я слышала днем, он отчетливо доносился снизу, залетая в открытое окно. Артем стоял возле своей машины, невероятно чистый, блестящий, будто бы держа букет роз. В строгом темном костюме и идеально выбритый. «Я соскучился, детка». Он наклонился, деликатно поцеловал меня в щеку. «От Артема едва заметно пахло каким-то мужественным с нотками кедра одеколоном. Очень рад тебя видеть». Он открыл передо мной дверцу, помог сесть. «Ты, наверное, думаешь о, о том, как я вел себя все это время, — начал Артем, проехав перед тем пару перекрестков. А я вел себя хорошо. Хожу на терапию, пью успокоительное». «Делаю все для того, чтобы ты никогда не пожалела о том, что стала моей женой». «Твоей женой? Ну да, я так и не отменила регистрацию. Она послезавтра. Мы успеваем, Лида». «А я и забыла совсем ошеломленно», — подумала я. «Ты согласна?» «Наверное, надо было еще днем отказать ему во встрече, сказать, «Все кончено, живи как хочешь, милый. Я на тебя не в обиде, но живи без меня. Теперь без меня». Или, может, кивнуть утвердительно». «Да, у человека есть недостатки, но он их честно признал и борется с ними. Он идет мне навстречу, готов на жертвы и на подвиги. В общем-то, Артем спокойный и надежный мужчина. Истерик не устраивает, агрессии не выказывает, не пьет, не курит. У него хорошая работа и отличные перспективы. А я ведь и правда на него не в обиде. Я его понимаю. от Отчего не согласиться на его предложение, а...» — Детка, ну что же ты молчишь? — с печальной ласковой интонацией спросил Артем. — Ну вот, теперь он еще и на жалость давит. — Ладно, не говори ничего, — тут же спохватился он. — Вероятно, ты еще в сомнениях, и я на тебя давлю. — Прости, можешь не отвечать. — Потом, все потом. Сегодня просто развлечемся, будем отдыхать. — Ты ведь устала в этих своих разъездах? Он еще что-то говорил и говорил непрерывно, бархатным таким умиротворяющим голосом. Сияли экраны на приборной панели. В механизме авто что-то едва слышно, но приятно похрустывало и пощелкивало при движении. Покачивало едва ощутимо. От обивки сидений пахло кожей, а в самом салоне чем-то приятным, возможно, что освежителем. И эти запахи смешивались с кедровыми нотками и нежным ароматом роз, что лежали на моих коленях. За окнами проносились яркие витрины магазинов, подсвеченные фасады домов, Рядом с этим надежным мужчиной было уютно и спокойно. «Останови», — попросила я. «Что, детка, прости? Останови, пожалуйста. Тебе плохо? Хочешь подышать воздухом?» Артём притормозил, припарковался в одном из карманов на дороге. «Я ухожу», — надо было сразу сказать. «Лида, не получается ничего». Я вышла из машины, захлопнула дверцу. «Погоди!» Артём пошел вслед за мной. «Ты можешь мне объяснить, что вдруг произошло? Что я опять не то сделал? Я не люблю тебя!» Он некоторое время молчал, шагая рядом. Потом вдруг с ожесточением произнес. «Ну и что? Лида, ты дурочка, честное слово. Брак — это не про любовь, ты понимаешь? Это сделка, это договор, это партнерский союз. Вот именно. Зачем мне эта сделка?» словно сейчас какие-то тяжелые времена, как 200 лет назад, когда женщина не могла без мужчины выжить, — возразила я. А мне не надо выживать. Я вполне самостоятельный человек, на дворе 21 век. Мне нет никакой необходимости срочно, вот чтобы прям кровь из носу, эту сделку оформлять. Да никто не спорит, но ты же хочешь семью, детей? С раздражением спросил Артем. Хочу. но тогда я самый лучший вариант для тебя, — он подхватил меня под локоть. «Да я и не спорю», — отняла я у него свою руку. но «Ну, чего ты тогда вдруг раскапризничалась? Зачем? Хочешь побольнее меня ткнуть? Наказать посильнее? Да я уже все понял, раскаялся, признал свои ошибки и готов исправляться. Садись давай в машину, поехали ужинать». «Не сяду», — упрямо сказала я. «И у меня нет к тебе никаких претензий». «Ну, тогда объясни мне, что происходит?» С отчаянием рявкнул он. «Хорошо, попробую». «Я, конечно, хочу семью и детей, хочу состояться как женщина и все такое, но больше всего на свете я перевела дыхание. Больше всего на свете я, наверное, мечтаю испытывать радость и удовольствие. Вот когда не строишь свою жизнь по кирпичику, словно план какой-то выполняя, а летаешь. Ой, удивило. При свете фонарей я увидела, как скривился Артём. Да сейчас этих летунов, этих порхающих по жизни сумасбродов, на каждом углу поруб ведро». И все они за радостями и удовольствиями летят, наворотят дел, а потом дальше себе удирают. Ты не понял, я не про это. Я не про безответственность и легкомыслие. Я, господи, даже не знаю, как объяснить. Я хочу прожить жизнь в удовольствии. Я хочу хотеть, искренне желать всей душой, а не делать что-то только потому, что так надо. Ты, Лидуся, совсем уже зарапортовалась. Хочу хотеть, а ты... «Вот зачем ты себя ломаешь? Остался бы с Кристиной. Вы идеально друг другу подходите. Вы пара». «Ну да, у нее есть муж. Ну и что?» «У Кристины на руках ребенок-инвалид. И с какой-то радости я должен взять на себя за них ответственность. Пахать на них. Посидеть раньше времени, подобное ее нынешнему благоверному. А дети? Я своих хочу. И какая из Кристинки мать моим детям? У нее все силы и время на своего больного уходят». К тому же у нее есть муж как я уже говорил вот пусть он на себе это ермо и тащит дальше ну да тебе придется платить образно говоря зато именно кристина тебя понимает и у вас с ней гармония в интимном плане а ты хочешь чтобы все за даром да где же за даром я сейчас докторам плачу чтобы с тобой рядом быть чтобы налево не свернуть невзначай а мне этих жертв не надо я хочу любви хочу быть с любимым Вот что такое бальзам для души. Я закрыла глаза и едва не разрыдалась. Пауза. «Я понял», — скрипучим голосом произнес Артем. «Ты об этом своем думаешь, о насатом. Ну и ладно. Только ты еще пожалеешь о своем решении. Все, прощай, Лида, ты меня больше никогда не увидишь и не услышишь обо мне. А я своему слову хозяин, ты знаешь». Хлопнула дверца машины, послышался удаляющийся глухой рев мотора. Я открыла глаза. След Артема уже простыл. Я положила розы, которая, как оказывается, все время прижимала одной рукой к груди на ближайшую скамейку. Потом пошла вперед, куда глаза глядят, шла по вечернему городу в теплых и свежих весенних сумерках, всюду огни, всюду движение только оказавшись, На мосту я поняла, где нахожусь, напротив Белорусского вокзала. Я направилась к комплексу из высоких и черных стеклянных домов. Там, я помнила, было уютно, располагались какие-то кофейни. В одном из кафе уже была открыта летняя веранда по случаю раннего тепла. Я взяла стакан горячего какао и села за столик у мраморного бортика. Пила какао и смотрела на людей, проходящих мимо. Похоже, я только что совершила довольно серьезный поступок изменила все свои планы. Ну что ж, я не жалею. Это мой выбор. Я так хотела. Как поет Эдит Пяв, «Нет, я ни о чем не жалею». Вот бы Лёша мне позвонил. Именно он мне позвонил, а не я ему. Если первый ему позвоню, я, то что-то неуловимо изменится, и все пойдет не так. Если я дорога ему, он меня сам найдет. Если нет то, значит, и не надо. Больше всего на свете я хочу оказаться с ним, с этим странным, колючим и нежным мужчиной, непрекаянным и в то же время цельным. Пусть он совсем не тот, непригодный для долгих и серьезных отношений, но и не надо. Пусть будут короткие, но безумно счастливые, и я все равно об этом не пожалею. Все, что есть, это моё, только мое. Я осторожно и медленно отпевала горячую жидкость из белой чашки, Смотрела на город и чувствовала себя счастливой и одновременно несчастной. Такое вот горько-сладкое ощущение, как привкус какао. «Я живу, я живая, и я ни о чем не жалею». Раздалась трель мобильного. «Алло!» Не глядя, я прижала свой мобильный к уху. «Ты уже в Москве?» Это был Леша. «Да, только сегодня утром приехала». Услышав его голос, я готова была заплакать и засмеяться. «Хочешь увидеться?» «Очень». «Ты где?» «Я на Белорусской. Сейчас точнее скажу». Я обернулась, поискав глазами табличку на здании и прочитала вслух название улицы и номер дома. «О, я знаю, где это. Скоро буду, жди». Я улыбнулась. Ветер взметнул мои волосы, словно кто-то невидимый. Сверху решил ласково провести ладонью по моей голове. «Девушка, с вами можно познакомиться?» К моему столику подошел молодой парень. «Вы такая необыкновенная». «Спасибо. Нет, я жду кое-кого». Я сделала неопределенный жест рукой и улыбнулась. «Я красивая и необыкновенная. Да, я это чувствую, потому что я люблю, и я счастлива». «Понятно. Простите». Прохожий ушел. Я сидела одна за столиком в темном, блестящем от множества близких огней пространстве, словно посреди звездного неба, и ни о чем не жалела. «Привет». Наконец появился лёша и сел напротив меня. Он взял мои ладони в свои руки, а вот и я. «Привет!» — отозвалась я. «Я ужасно соскучился. И я. Очень рада тебя видеть. Ты фантастическая, а ты волшебник. Я хотела сейчас, чтобы ты мне позвонил, и ты позвонил. Ну, тогда это ты волшебница, раз внушаешь мне мысли на расстоянии», — засмеялся лёша. Он выглядел как-то иначе, посвежевший, без горьких складок возле губ, Куда-то пропали его мешки под глазами. «Я, наверное, достал твою соседку, но сейчас она мне по городскому сообщила, что ты уже дома вернулась». «Как дела, Лёш, какие новости?» «О, да новостей много». Он усмехнулся, покачал головой, словно сам себе удивляясь. «Самое главное, я уладил отношения с Исаевыми, вернее, все финансово-правовые вопросы. Они теперь свободны от меня, а я от них. Так легко?» «Нет». Это далось совсем непросто, но я пошел им навстречу. Кое-чем пришлось пожертвовать, я тебе уже говорил, но так даже лучше. По сути, я закрыл все их претензии, сделал даже больше, чем обязан человек, находящийся в моей ситуации. Это мне мой адвокат сказал». «Адвокат? Да, все оказалось очень серьезно. Я теперь... Нет, не нищий, но даже дополнительных накоплений не имею. У меня остались моя квартира, машина и вот эти руки». Он поднял ладони пальцами вверх. «А Исаевы еще могут к тебе придраться?» «Теперь уже никак. Если честно, они и так не ожидали, что я пойду им навстречу. Я для них был мальчиш-плохиш, корыстное существо. Отвратительное создание, вроде горлума, единолично запахавшего себе кольцо всевластия. Они готовились к войне, а войны и не случилось. Я отдал им кольцо без всякого сопротивления». «То есть они довольны?» «Конечно, нет, они же по-прежнему считают себя благодетелями, а я неблагодарный». «Да, неприятно. Вообще, я сам был неправ. Сказано же, бойся донайцев, дары приносящих. Надо было с самого начала отказаться от любых матримониальных контактов с этими людьми. Они неплохие, я это сознаю, но я никогда не был для них своим. А Наташа, как она, не выдержав, поинтересовалась я». Леша некоторое время молчал, глядя в сторону, и я даже подумала, что, наверное, напрасно спросила его о ней. Но потом он ответил спокойно, рассудительным тоном. «Ты знаешь, у меня с ней был серьезный разговор. Она просила меня остаться и с ней, и в их семейном бизнесе. Не хотела рвать отношения. Для нее весь этот процесс прошел тяжело», — произнес он и опять замолчал, глядя в сторону. «И я вдруг поняла, или мне показалось, что я понимаю, о чем он сейчас говорит». Что стоит за этими короткими, скупыми словами? Наталья. Она просила его остаться. Нет, не так. Скорее всего, она рыдала, вцепившись в лёшика стоя перед ним на коленях, только не оставляя меня одну, милый. алёша пытался осторожно отцепить от себя ее руки. Нет, нет, Наташа, я все равно уйду. А она плакала и кричала. Ей было плохо, физически плохо. И бедная Никита Сергеевич с Марией Ивановной Пытались ее успокоить и не могли. Конечно, родители кляли неверного жениха, бросившего их единственную дочь. Я думаю, они возненавидели Лешу еще сильнее после того, как увидели, что творится с Натальей. Мне было жаль мою подругу, теперь уже, наверное, бывшую, но вместе с тем я недоумевала. Зачем Наталья так унижалась? Хотя не стоит мне сейчас надевать белое пальто и судить ее. Но, с другой стороны, она ведь и меня считала чуть ли не своей собственностью. Она всегда была в роли хозяйки, пусть и самой любящей, и щедрой, заботливой, но не ровней мне, не равной. Хозяйки и абсолютной собственницы, а мне не надо такой любви. Я попыталась вспомнить, как психологи называют этот феномен. Слияние? Да, кажется, слияние. Когда человек считает другого человека частью себя. Что-то вроде еще одной своей ноги или руки. И потому, кстати, так больно при разрыве отношений – «Собственнику приходится резать себя по-живому». Леша опять взял мои руки в свои и ласково произнес. «Я тоже так рад тебе. Рад, что снова вижу тебя. Я жалею, что нам тогда не удалось толком попрощаться. Я знаю, у тебя работа. А я бросить ее хочу», — неожиданно призналась я. «Помнишь, я тебе говорила». Леша явно удивился, хотел что-то сказать, но потом просто поцеловал меня в щеку. «Это я хочу тебя поддержать, Лидочка», — объяснил он в своей полушутливой манере. Поправил прядь моих волос и повторил уже другим голосом, словно ему горло перехватило. «Лидочка». И в этот момент я окончательно поняла, что именно этого я и хотела. Быть рядом с ним, с этим человеком. Неважно что и как там потом сложится, но я хочу быть с ним столько, сколько нам отпустит судьба. Я не стану ни из-за чего его пилить, упрекать. Зачем? Мы вдруг, словно в едином порыве, потянулись друг к другу и обнялись. «Я говорил тебе, ты помнишь? Я тебя люблю!» — прошептал он мне на ухо. «А я тебе еще не говорила, но скажу сейчас. И я люблю тебя!» «Ух ты!» — выдохнул он. Потом добавил ошеломленно «Надо еще к этому привыкнуть. Как там говорят? Мою любовь, широкую как море, вместить не могут жизни берега». Обнявшись, мы спустились вниз по ступеням. Побродили еще немного среди многоэтажных корпусов, затем сели в машину, которую Леша оставил неподалеку, и часа два просто катались по Москве. Затем по Ленинскому проспекту поехали в сторону его дома. Лёша включил радио, играла какая-то знакомая, почти позабытая мелодия, пели на французском языке «Жетем». «Я люблю тебя». «Как интересно! День французских песен для меня сегодня, что ли?» Обнявшись, мы с Лёшей шли от парковки по ночной улице. Было уже довольно прохладно, мы с ним всё теснее прижимались друг к другу и смеялись. Я подумала, что сегодня, наверное, самый счастливый день в моей жизни, потому что дорогое мироздание исполняло все мои мечты. Оно послушно стремилось мне навстречу. Или я сама каким-то образом нащупала нужную дорогу. Вот бывает же, особо не думаешь, следуешь именно инстинктам и попадаешь ровно туда, куда и хотела. Лавируя, плывешь на тонкой дощечке среди бурных волн в тяжелом океанском прибое, но при этом как-то умудряешься не соскользнуть, держишься, балансируя на ногах. И дикий восторг при этом, и холодная смелости и отчаяние от осознания, что рано или поздно все равно упадешь, и упрямая надежда, а может, и не упаду, вывернусь, устаю, победителем выйду из этой гонки. «Леш, а куда ты в прошлый раз так торопился, помнишь?» В нашу последнюю встречу спросила я. «А, тем утром...» Так я же, Лидочка, на собеседование тогда торопился, охотно отозвался лёша У него красивый мужской голос, вдруг осознала я, такой звонкий, чуть хриплый и низкий, но не сильно низкий, не рокочущий бас или баритон, а идеальный голос молодого мужчины. Чем дальше, тем больше мне нравился этот человек. Я не разочаровалась в нем. Напротив, с каждым разом он мне нравился все сильнее. А что, если я вдруг... «Разочарую его». «Ты нашел работу?» «Да». «Расскажу потом», — улыбнулся он. «И у меня есть новости. Я провела ладонью по своему лицу, вспомнив, что скоро мне придется переехать в новый дом. Слушай, жизнь как-то меняется. Ты боишься перемен? Немного, но это интересно. Если бы я не встретил тебя, то... Не знаю, что было бы потом. Утонул бы, как в болоте». И я утонула бы, подумала я, и мне в этот момент по-настоящему стало не по себе. Я представила, какой была бы моя жизнь рядом с Артемом. Я все делала правильно и ни о чем не жалею. Мы, наконец, зашли в подъезд, поднялись на нужный этаж. В этот раз я взглянула на квартиру лёши новыми глазами, представила, что будет дальше. Как мы здесь будем жить вместе, или не здесь, но тогда где? У меня? На новом месте?» «Зачем я об этом думаю сейчас? Это все не то. Об этом надо думать, да, но только не в этот вечер и даже не завтра. Ужинать будешь?» «Я, конечно, не профессиональный кулинар, но...» «Есть вино. Э, красное!» — крикнул мне из кухни лёша «Вино не нужно. Не будем пить!» — хотела крикнуть я в ответ, но сдержалась. «Никогда, никогда не скажу своему мужчине, что он делает что-то не то. Если он вдруг мне надоест...» и его привычки станут для меня невыносимыми, тогда я просто уйду, но до того не скажу ни слова. Я не Наталья, не стану душить заботой и докучать указаниями, что можно, а что нельзя. «Да, пожалуй», — улыбнулась я, — «я у тебя в гостях, и ты хозяин». Я вышла на балкон, оперлась на перила, глядя вниз. Минут через пять появился Лёша, он накинул мне на плечи плед, затем поцеловал. «Не убегай больше, ладно?» «А если завтра война, и ты сам уйдешь на фронт?» «Лида, а что? Я тебя буду ждать». «Какая война? Какая война?» — схватился он за голову. «Ну ладно, инопланетяне нападут на нас, и ты запишешься в ряды звездного десанта». «Лида, тебе так хочется, чтобы меня убили?» Серьезно, но со смеющимися глазами спросил он. «Я говорю, что буду тебя ждать. Хотя нет, я тоже запишусь в ряды звездного десанта». «О, и мы с тобой плечом к плечу будем сражаться против космических пришельцев, против чужих!» Весь вечер за ужином мы продолжали болтать о какой-то чепухе. Смеялись. Он начал обнимать меня в который раз и прошептал на ухо, что ужасно соскучился. И много еще чего шептал, смешного и откровенного. «Я такого никогда и ни от кого не слышала и вообще не подозревала, что можно вот так заводить словами». В какой-то момент мне даже показалось, что я вовсе не я, а кто-то другой. Какая-то другая девушка, совсем юная, в первый раз влюбившаяся. Какое-то безумие. Вроде ничего такого, но что может быть лучше этой первой сумасшедшей, немного глупой влюбленности? А ведь, правда, я и не любила никогда. Заморозилась лет в 19 после истории с мачехой и потери собственной квартиры. И ни до чего мне уже было, лишь бы выжить. Артём, «Да нет, там все ненастоящее, искусственное, надуманное, и с его, и с моей стороны. Как же невыносимо приятно быть самой собой. И не ритуал, обязательный выполнять, а делать то, к чему стремишься всем сердцем, всем телом». Утром я опять проснулась от того, что в квартире пахло кофе. лёша ты где?» — позвала я. Но, кажется, он не услышал, поэтому я накинула на плечи его смешной домашний халат, клетчатый, огромный, Мой возлюбленный вчера торжественно выплыл в нем из ванной и отправилась на кухню. «Ой, прости, разбудил тебя?» — обернулся он от плиты, на которой что-то готовил. «Ты уходишь?» — спросила я, прислонившись к боковой стенке дверного проема. «Смешная, на работу пора. Я же тебе говорил вчера. Садись». Он разделил яичницу пополам, поставил на стол тарелку с черным хлебом. лёша делал все это так естественно, с такой простотой, но вместе с тем... И с чисто мужской небрежностью и азартом, что я не могла не залюбоваться им. «Далеко?» — спросила я, сев за стол. «Это в Подмосковье. Далековато, но, в принципе, удобно. Все в город едут, а я обратно. Вечером же наоборот. Минут сорок на машине, но, к счастью, почти всегда без пробок. А что там в Подмосковье? Большой завод. Все предприятия сейчас убрали за черту города, но оно и правильно. И что там делают на том заводе? Гидротурбины». «Гидротурбинные затворы, роторные автостоянки, трамвайные переезды, прямолинейные и криволинейные», принялся он перечислять, деловито намазывая масло на хлеб. «Криволинейные?» – поразилась я. «Еще какие кривые!» «А ты там кто?» «Инженер». «Как ты и мечтал?» «Ну да, держи». Он протянул бутерброд, но я покачала головой. «Нет, не хочу». Леша помолчал немного, а затем заговорил уже серьезно. «Ты знаешь, мне это нравится. Нравится делать что-то реальное. Нет, я не буду говорить пафосные слова, типа надо восстанавливать промышленность и так далее. Но я скучный технарь, Лидочка. Что же теперь? Не скучный, а веселый. Я провела ладонью по его свежевыбритой гладкой щеке. «Надеюсь сделать карьеру и дорасти до директора завода», — усмехнулся он. «Это не шутка, кстати». Я тебе уже говорил как-то, что вокруг моей профессии много мифов. Но это как и вокруг любой другой. Я рад, что не ошибся с выбором. Меня не тянуло в иную область. Некоторые из них сейчас в упадке. Например, в данный момент явный переизбыток юристов и дизайнеров, журналистов и пиарщиков. «Психологов еще», — подсказала я. «О, да, психологов». Он помолчал, продолжил скучным тоном. «Экономика...» преобразовывается из ресурсной в перерабатывающую, поэтому сейчас требуется много техники, приходится использовать новые технологии. Ой, ну зачем я тебе все это рассказываю? Он улыбнулся. Короче, я в ближайшее время, Лидочка, не олигарх. На кусок хлеба с маслом и икрой. А где, кстати, икра? А, она в холодильнике. Так вот, на все это у меня средства имеются. Но на поездку на Мальдивы... «Не знаю, в ближайший год туда мы с тобой точно отправиться не сумеем». Я встала, потянулась, поцеловала Лешу в щеку. «Это к тому, что теперь я хочу тебя поддержать», — сказала я, повторяя его вчерашние слова. «Ты как будто оправдываешься, а я тебя понимаю». Я и в самом деле его понимала. Я в нем точно в зеркале видела себя, только в другой, женской ипостаси. «Тебе сегодня надо куда-то?» — спросил он. «Сегодня?» «Возможно». «Запасные ключи на полке у дверей. Уходи, приходи, когда тебе угодно. Вернее, приходи». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Созвонимся», кивнула я. «Ну все, я поехал. Не хочу опаздывать. Счастливого дня». «Счастливого дня, Лидуся». Он поцеловал меня в макушку и быстрым шагом покинул кухню. Через минуту хлопнула входная дверь. Я осталась сидеть на кухне в тишине». А ведь лёша совершенно не походил на героя современного любовного романа не принц не олигарх не лощенный топ-менеджер каких часто показывают в кино артем вот кто напоминал этот образ но и я не принцесса не роковая красотка которая постоянно общается с какой-то там внутренней богиней я обычная хорошая девочка лида даром что 32 лет Жизнь, оказывается, совершенно не походила на те истории, что показывали по телевизору. И сейчас мне предстояло совершить еще один совершенно нерациональный и странный поступок.